Глава шестнадцатая. Кристину Иванову перевели из палаты интенсивной терапии через неделю. Она была в сознании, когда Марк навестил ее, но ее рассудок все еще не подчинялся ей. «Капает». Губы едва шевелились, а речь была крайне невнятной. «Привет. Я Марк. Я твой друг». Кристина обвела его мутным, рассеянным взглядом. Она часто облизывала губы и никак не могла сфокусироваться на его лице. «Друг?» – переспросила она. «Марк, друг!» – твердо повторил он, взяв ее за руку. Она не пыталась ее отдернуть, увлеченная рисунком на занавесках. Ладонь была холодной и влажной, как у лягушки. «Капает!» – повторила она настойчиво. Видимо, капельница ее раздражала. «Это пройдет!» – утешил ее Марк. Кристина снова попыталась посмотреть на него. «Нос!» – сказала она. «Правильно, Марк!» Он склонился над ней, удерживая ее лицо за подбородок. В глубине невыразительных серых глаз что-то переливалось, похожее на мерцание капли бензина в луже. От облегчения Марк ощутил такую слабость, что едва не прилег на больничную койку вместе с Кристиной. «Ну ладно», — сказал он, прикасаясь губами к ее лбу, — «я вытащу тебя». «Нос». «Марк». Главное, чтобы родственники Ивановой не выгнали его вон. «Реабилитация может занять долгие месяцы», сообщил Соловьев двум приехавшим из района тетушкам. Марк на правах романтической привязанности слушал тоже. «Повезло, что обошлось без мужа и двоих детей. Что бы они тогда с Варварой делали?» Болезнь нарушила когнитивные, поведенческие, социальные, эмоциональные навыки. Тетушки слушали врача с ужасом и ничего не понимали. Кристине нужно учиться всему заново – разговаривать, слушать, есть, принимать душ – Перешел на русский язык Соловьев. Здесь необходима не только работа специалистов-реабилитологов, но и поддержка семьи. Благоприятная обстановка, привычное окружение, физиотерапия. «Но мы живем в деревне», — сказала одна тетушка. «У нас корова», — сказала другая. «Где мне поставить раскладушку?» — спросил Марк. «Но вы мужчина». «И мы вас не знаем». «У вас корова», — напомнил Марк. «Не волнуйтесь, я обо всем позабочусь». Так Кристина Иванова оказалась в его полном распоряжении. «Кто вы?» – спросила она несколькими днями позже. Чистые волосы пошились вокруг ее лица, и веснушки двигались, когда она разговаривала или хмурилась. Марк, который в этот момент натягивал на ее ноги носки, скинул голову, пытаясь понять, последует ли за этим вопросом вспышка гнева. «Я Марк», – спокойно ответил он. «Кто ты?» — повторила она отчетливо. «Душегубый убивец!» — вздохнул он. Она сдвинула рыжие густые брови, пытаясь сосредоточиться. Подняла подрагивающие руки, разглядывая их. «Я не знаю тебя!» — возмутилась Кристина. «У нас с тобой полно времени, чтобы познакомиться!» — утешил он ее. «Жужжит!» — пожаловалась она, поднимая руки к голове. Марк прихватил ее за запястье прежде, чем она начала дергать себя за волосы. «Тихо!» сказал он, бережно укачивая Кристину. «Не буянь, Варвара». Это имя вырвалось у него само по себе, хотя он обещал себе не использовать его больше. Но оно подействовало самым успокаивающим образом. Кристина прижалась к нему, сказала доверчиво. «Приятно. Тепло». «Конечно», — согласился с ней Марк, легко целуя висок. С ходьбой у них получалось неплохо, но мелкая моторика Кристине не давалась, Ложки и расчески выпадали из ее рук, а рисование, которое посоветовали реабилитологи, превращалось в сущее наказание. Она плохо спала по ночам, ее терзали судороги, приступы удушья и панические атаки. Иногда она на полном серьезе пыталась оторвать себе голову, крича во все горло, что она чужая. Это приводило Марка в отчаяние, и он уже начинал винить себя за то, что впутал Кристину в эту историю. Ей нравились его прикосновения, и она с удовольствием обнималась, и вскоре они привыкли засыпать вместе, потому что так Кристина спала лучше. Медсестры и врачи закрывали глаза на мелкие нарушения, потому что Марк освобождал их от кучи забот по уходу за Ивановой. И спустя несколько недель их отправили на реабилитацию в санаторий.